Эпилог. Дим Попаданец. Северный князь собирался уходить. И у меня не было намерения его задерживать. Причин для этого имелось множество. И его конфликт с гилией самое незначительное. Да и вообще это произошло совершенно случайно. Кто же знал, что придется ехать разными дорогами? А тогда идея показалась забавной. Назначить девушку главной на время пока они все равно в городе сидят. Заодно и посмотреть, как Валет отреагирует. И таким образом решить, нужен ли он вообще. Реакцию самой Гилли тоже отследить, хотя она на тот момент казалась куда менее важной. Если бы с самого начала планировалось отправлять отряд до проклятых земель, то испеченного рыцаря настоящим командиром точно не назначил бы. Вот только кто мог предположить, Вообще-то мог, я сам. И предположил ведь, и меры принял. Специально на такой случай написал приказ и в конверт запечатал. Как раз в возникшей ситуации вся военная власть переходила валету, а у Гилли оставалась чисто номинальная, ну и финансовая, как ни странно. Нуэль в этом вопросе девочке без призорницы доверяла больше всего. Отдал его на Рину, как самому в этом смысле надежному. Но гном умудрился искупать его в ручье, а до кучи еще и под дождем промочить. Или наоборот, что не суть важно. Самое главное, легендарные несмываемые эльфийские чернила оказались очень даже смываемыми. И пропал не только этот приказ, но и вся переписка. И вышло как вышло, и ничего тут не поделаешь. Хотя и делать-то ничего было не надо. Гилии, рыцарский орден, должность как раз под нее и придуманная. Валету дружина. Ну а Ларине общее руководство. Все довольны. Или почти. Северянину, насколько я помню, не очень-то улыбалась подчиняться женщине. Пусть даже эльфийке, пусть даже принцессе первого леса, боевому магу и жене князя проклятых земель. Ну и сделай я его дружинным воеводой, или как там эта должность правильно называется, Валет бы согласился. Если бы не одно большое «но». И оно называлось Мифриловый дракон». Тут конфликт интересов получался совершенно другого уровня. И Если быть до конца честным, выбирая между Валетом и Зарой, я предпочел бы последнюю. И, что очень важно, мои длинноухие тоже. Нет, можно было бы всех воинов, что завербовались под мои знамена, разбить по подразделениям. Мифриловый дракон под начало Зары, пусть это будет, скажем, первая сотня, вторую сотню под начало Валета, третью полулиса Фоксу, или вернее, скорее, кому-нибудь из их старейшин. А кого над всеми ними? В любом случае, опять получалась моя темная жена и военный министр по совместительству. Не Анжу ведь ставить на командование в самом деле. Это вообще боец-одиночка и не подчиняться, ни руководить не умеет. Да и не нужно княжеству такое разделение на виды войск. Может, когда потом, но в любом случае очень не скоро. Поэтому северный князь очень кстати собрался уходить. У него оказалось множество своих причин и без мифрилового дракона. И любовь к герцогской дочке, и найденные родственники, и собственное княжество, которое еще освободить нужно. Валет, северный князь. Пора было покидать замок единорога и уходить из проклятых земель домой, на север, в родное Семиозерье, прогнать из родного княжества всякую нечисть, что завелась там после Вабура, установить твердую власть, показать соседям, что мы нелегкая добыча и можем дать отпор любому захватчику. Брат поможет, его тролли а, возможно, и жрецы Великого Храма. Хотя теперь и без такой поддержки справился бы, но не отказываться же. Князь Вадим не препятствовал моему уходу. За день до отправления мы довольно долго говорили на эту тему. Он предложил мне дальнейшую службу. Но я ведь понимаю, что это была обычная вежливость. И дело тут не в том, что я не пришелся ко двору, «Образно говоря, просто понял, князь проклятых земель, что меня не устраивает то положение, которое он может мне дать. С самого начала я не хотел подчиняться темной эльфийке, принцессе Ларине. Какое-то время думал о том, что буду взаимодействовать только с Вадимом. Не от хорошей жизни пришлось все-таки наниматься». Нам срочно был нужен целитель, маг, кто угодно, лишь бы нуда вылечил. Потом казалось, что мы хорошо устроились. Эльфийка почти не вмешивалась, да и в столкновениях с противником она оказалась отличным воином и прекрасным боевым магом. Ну а все остальное других наемников под мое начало отдавал князь. Деньги на экипировку получал я от него же. И приказы отдавал он. Даже с моими соображениями насчет дружины Вадим согласился. «Я уже начал ощущать себя воеводой проклятых земель. Казалось, князь поймет, что не дело его жене самой в бой ходить и войска водить. Когда они в первый лес темных пошли, оставив нас на полуострове, все отдали в мои руки». Я-то думал, мол, настал твой звездный час, старина валет. И тут, как гром среди ясного неба, гилия, рыцарь, старший рыцарь Ордена Прекрасного Далека, младший цвет сердца леса, назначена наместником проклятых земель в отсутствии князя и обеих его жен. И ладно бы наместником, но зачем ее над всеми войнами ставить? Занималась бы обозом, так нет, командовать полезла. Согласен, девчонка она совсем неплохая. Хотел бы я такую дочку иметь. Наших северных дев воительниц напоминает. Но ведь понимать должна, что поставили ее не за тем, чтобы она командовала на самом деле. Вадим мне позже объяснит, зачем было нужно это назначение из первого леса спровадить, от возможной опасности уберечь. Но все равно обидно. В рыцари посвятили, ладно, никогда особого значения этим титулам не придавал. Но зачем еще и командирам делать? Поговорить построже, дать подзатыльник для профилактики, все дела. Вспомнил князь, что писал он мне письмо с разъяснением ситуации. В нем и мои полномочия были на случай военных действий. Все честь по чести, как и должно было быть с самого начала. Чего-то князь Вадим, как всегда, не договаривал, но по поводу письма сомнений не возникало. Да только Нарин этот свиток искупал. Ничего нельзя было прочесть, поплыли чернила. Даром, что эльфийский. Самое интересное, так и вышло. В конце концов, отрядом в столкновениях со сликовниками, орками и прочей нечистью командовал я. И все равно обидно. Почем зря обделили меня. Теперь останься я на службе. Может быть, еще хуже. С Вадимом прибыл целый отряд наемников, мифриловый дракон. Командует им некая Зара. Мне еще Нарин рассказывал, что эта девушка много для них сделала. Я о происках графа Шера предупредила И через проклятые земли с ними прошла Так что понятно, кого князь Вадим поставить дружинным воеводой И мне это совсем не нравится Принимая решение не один Еще можно было бы надеяться Но учитывая, что своих эльфиек он слишком уж слушается А те им вертят, как хотят Да и понятно, что княжество пока далеко не империя которой нужны и северные варвары, и им в противовес орки, и еще собственные войска. И очень нескоро понадобится. Зара устраивает Лорине в качестве главнокомандующего. Темную эльфийку устраивает Зара. Поскольку дополнительное подразделение не предусмотрено, то я окажусь в подчинении уже у Зары. Даже если формально будет не так что, естественно, не устроит уже меня. Так что пора домой. Спасибо повелителю проклятых земель. Расплатился со мной достойно. На такие деньги можно и родное княжество отстроить, и парочку соседей купить с потрохами. Еще повезло, что Вадим не препятствовал, когда другие северяне решили уйти со мной, хоть и заключили они раньше с ним контракты. Кто на год, а кто и на пять-десять. Хотя тут понять его нетрудно. Многие пошли с ним, окрыленные легкой победой над графством Шер. И не очень рассчитывали на просиживание всей службы в безопасной долине. Так что правитель просто избавился от самых беспокойных. Ну, а мне в самый раз. Набралась у меня в итоге почти сотня отличных ребят. С такими все, что угодно можно сделать. Прощай, князь проклятых земель. Живи со своими эльфийскими принцессами, как тебе нравится. А я так не могу. Служба у тебя дала мне едва ли не больше, чем пятнадцать лет у императора. И дело здесь не только в деньгах. И даже не в том, что я встретился с родными». Кое-чему я у тебя научился, загадочный Вадим, с именем северного князя, который совершенно на него не похож. Спасибо тебе.